Шестой урок. Научитесь ставить себя на место другого. Три четверти людей, с которыми вы завтра встретитесь, жаждет сочувствия. Проявите его, и они полюбят вас. Дейл Карнеги. Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей. Эмпатия. Способность, без которой невозможно полноценное общение. Невозможно привлечь к себе человека, а тем более повлиять на него, если вы убеждены, что он неправ, и стремитесь всеми силами разоблачить его неправоту. Не забывайте, спорить, убеждать другого, что он неправ, это верный способ поссориться, а то и нажить врага. Люди не склонны соглашаться с тем, что они неправы. Более того, каждый человек считает, что он прав и чаще всего встречает в штыки любую попытку разоблачить его неправоту. Повлиять на человека можно только одним способом. Сначала поставить себя на его место, понять, почему он считает себя правым, принять его право на свою собственную, хоть и отличную от вашей точку зрения, и уже потом спокойно обсудить то, что стоит между вами, найдя как различия, так и точки соприкосновения. Никакой непримиримости, никакого осуждения, никаких попыток навязать другому свою точку зрения просто быть не должно, если, конечно, вы не планируете расстаться врагами. Каждый человек поступает или думает тем или иным способом в силу определенных причин. Постарайтесь выяснить эти тайные причины, и вы будете обладать ключом к его поступкам, а может быть, и к его личности. Дейл Карнеги. Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей? Бывает, что нам приходится общаться с людьми, которые нам не нравятся. Бывает, что судьба сводит нас с кем-то, кто придерживается совершенно противоположных взглядов и убеждений. Бывает, что мы не находим общего языка даже самыми близкими, потому что никак не можем согласиться с ними по каким-то вопросам. Как же мы ведем себя в таких случаях? Ругаемся, сердимся, говорим, что с людьми невозможно иметь дело, людей невозможно понять, или впадаем в уныние, чувствуем себя одинокими и никем не понимаемыми, загнанными в тупик из-за того, что совершенно не понимаем, как нам поладить с людьми. На самом деле не стоит ни злиться, ни расстраиваться, потому что все далеко не так трагично. Вы вполне способны как понять другого, так и быть понятым, если только измените свой подход к общению. Вместо того, чтобы убеждать другого в своей правоте и навязывать ему свое мнение, сначала попытайтесь понять, что он думает, чувствует и почему считает себя правым. Поняв это, вы поймете, чего он хочет и чего боится какие его потребности не удовлетворяются, из-за чего он страдает и что именно заставляет его настаивать на своей точке зрения. Например, вы можете понять, что агрессивный человек злится и ругается на самом деле, потому что в глубине души страшно боится оказаться обиженным, униженным, отверженным. Вот и видит враждебность даже там, где ее нет. Вы можете заметить, что человек, совершающий какой-то нелицеприятный поступок, делает так вовсе не потому, что он плохой, а потому что не понимает последствий своего поведения и не отдает себе отчета в своих действиях. Возможно, вы поймете, что человек ведет себя как-то некрасиво лишь потому, что хочет привлечь к себе внимание, ведь ему не хватает простого человеческого участия, сочувствия и любви. Вы увидите и то, чем вы можете ему помочь. А ведь чаще всего нужна другому даже не столько помощь, сколько именно понимание и сочувствие. Дав другому понимание и сочувствие, при этом вовсе не обязательно соглашаться с ним, вы навсегда завоюете его признательность и расположение. И никакая разница в убеждениях уже не сможет встать между вами. Вы научитесь уважать точку зрения друг друга и сможете оставаться друзьями, даже придерживаясь противоположных взглядов. Способность понимать чувства другого человека, смотреть на мир его глазами, называется эмпатией. Это слово в переводе с греческого означает «сопереживание». Эмпатия — это вовсе не отождествление себя с другим и не перенос его эмоций на себя. Это именно способность временно отстраниться от себя, чтобы понять, что чувствует другой, и сделать это без оценок, без осуждения, без собственных выводов, а только с желанием вникнуть в его состояние. У каждого человека есть способность к эмпатии. Но у разных людей она развита на разном уровне. По мнению психологов, существует три уровня эмпатии — низкий, средний и высокий. Люди с низким уровнем эмпатии — это, по сути дела, эгоисты, которые полностью слепы и глухи к другим. Их не очень много. Люди со средним уровнем эмпатии способны к пониманию и сочувствию, но собственные проблемы и заботы не так часто позволяют проявиться этим качеством. Таково большинство людей. Люди с высоким уровнем эмпатии способны очень глубоко понимать другого человека и даже воспринимать чужие переживания как свои собственные. Таких людей также не очень много. Слишком высокий уровень эмпатии может быть чреват проблемами. У таких людей есть склонность растворяться в других, теряя себя, жить жизнью других людей вместо своей собственной. Именно из страха перед таким растворением многие люди боятся слишком сопереживать и сочувствовать другим. Но эта опасность исчезнет, если вы выработаете в себе внутреннюю устойчивость. Цените и уважайте себя, свою личность, доверяйте себе, признавайте ценность своих собственных чувств, мыслей, убеждений. И тогда вы сможете проявлять сочувствие и понимание к другим, не теряя при этом себя. Чаще всего мы не можем понять другого по той причине, что полностью сосредоточены лишь на себе. В итоге страдают отношения, потому что люди закрываются друг от друга. Они даже не понимают, насколько богаче могла бы быть их жизнь, если бы они относились к чувствам друг друга чуть более чутко и неравнодушно. Если у вас слабо развита способность к эмпатии или просто мало опыта ее применения в общении, Вы можете начать тренировать это качество. Это занятие не только полезное, но и интересное. Вы откроете новые возможности у себя и по-новому взглянете на мир. Упражнение 1. Развитие способностей к эмпатии. Это упражнение выполняется в четыре этапа, между которыми, по вашему желанию, вы можете делать перерывы, а можете выполнить их один за другим без перерыва. Первый этап. Оставшись наедине с собой, вспомните кого-то из ваших знакомых. Для начала лучше вспоминать человека, с которым у вас хорошие отношения и нет никаких конфликтов. К тому же вы должны достаточно хорошо знать этого человека, помнить, как он ходит, говорит, какая у него мимика, жесты, манера поведения. Представьте, что вы актер, и вам надо сыграть роль этого человека. Вернее, даже не роль, а нечто вроде актерского этюда, в котором вам нужно временно перевоплотиться в него. Абсолютно неважно, насколько развиты ваши актерские способности. Элементарные навыки игры есть у каждого человека, ведь все мы во что-то играли в детстве. Вам не надо никому демонстрировать вашу игру. Вы делаете это только для себя. Никто не будет вас оценивать. Вам не надо особенно стараться что-то изображать внешне. Ваше перевоплощение должно быть прежде всего внутренним. Если вы представите себе, что вы внутренне как бы раздвоились, одна часть вас является актером, который помнит, что это лишь роль и не теряет контроля за происходящим, а другая часть временно становится другим человеком, вы сможете сохранить состояние внутренней устойчивости, ощущение собственной личности и не слиться полностью с другим, не раствориться в нем но все же в полной мере ощутить его состояние. Одновременно, как бы глядя на себя со стороны, попробуйте представить, что вы превратились в выбранного вами человека. Просто посидите так, как сидит он. Смотрите вокруг так, как смотрит он. Примите его обычное выражение лица, его позу. Встаньте и немного пройдитесь, как он. Выполните несколько простых действий, не выходя из роли, Налейте себе чаю, полистайте книгу, вымойте посуду и так далее. Вспомните что-то смешное и рассмейтесь, как он. Затем представьте, как он злится, как он ведет себя, когда чем-то взволнован, а когда у него хорошо, спокойно на душе, а когда он чем-то восхищается. Второй этап. Точно так же примерьте на себя роли еще нескольких человек, желательно, чтобы они были совсем не похожи друг на друга, а еще лучше — обладали противоположными характерами, темпераментами, манерой себя вести. Чем больше диапазон нравов и характеров вы сможете примерить на себя, тем лучше. Третий этап. Когда вы достаточно уверенно начнете переходить из роли в роль, попробуйте немного пожить своей обычной жизнью, будучи в роли другого. Никому не надо об этом рассказывать. Пусть это будет ваш личный эксперимент. Не обязательно тратить на него много времени. Вы можете решить, что, например, побудете в роли другого полчаса или час. Но все это время вы должны общаться как он, говорить по телефону как он, делать покупки или заниматься любой работой как он. Жестких рамок себе ставить не обязательно. Если чувствуете, что не можете больше быть в этой роли или это становится по каким-то причинам неуместно, возвращайтесь снова к своему обычному поведению. Но при возможности снова повторяйте этот эксперимент. Четвертый этап. Проанализируйте, что нового вы поняли и узнали о людях, в ролях которых находились. Может быть, вам стали ясны их проблемы, переживания, чувства. Может быть, вы увидите и возможные способы решения их проблем. Если сочтете нужным, деликатно поговорите об этом с людьми, в образы которых вы входили. Конечно, им тоже не надо ничего говорить об этом упражнении вы можете просто при удобном случае сказать «Мне кажется, тебя беспокоит то-то и то-то». Я не ошибаюсь? Возможно, очень многие ваши догадки окажутся точны, и вы сможете помочь человеку хотя бы своим пониманием и сочувствием. Прежде чем навязывать свою точку зрения, поймите, что думает другой. Помните! Теплые человеческие отношения — это абсолютная ценность. Ни при каких обстоятельствах не допускайте, чтобы эта ценность была разрушена из-за такой, в сущности, второстепенной вещи, как различные точки зрения на что бы то ни было. Дейл Карнеги говорит о том, что, уважая другого и его право на свою точку зрения, мы с легкостью разрешаем уже назревшие конфликты или предотвращаем еще не начавшиеся. Каждый из нас может делать это. Для этого надо только помнить, что любой человек обычно с живым интересом относится к самому себе и с прохладцей ко всему остальному. Так чувствуете себя и вы, и все остальные. Поэтому, когда кто-то навязывает вам свою точку зрения, вы сопротивляетесь. Неудивительно, ведь ваша собственная точка зрения вам важнее и интереснее. Вспомните об этом, когда вам захочется навязать кому-то свою точку зрения. Имейте в виду, что другой человек, скорее всего, не захочет этого слышать. Ему неинтересно слушать то, что вы будете говорить о своей правоте и своей точке зрения. Ему гораздо интереснее, чтобы вы выразили свое понимание его точки зрения. Если вы будете навязывать ему что-то свое, он просто отвернется от вас. Если же вы покажете, что понимаете его точку зрения, он заинтересуется и прислушается. И с большей охоты выполнит ваши просьбы и даже требования, с которыми вы обратитесь. Только помните, начинайте не с требований, а с интереса к точке зрения другого и выражения того, что вы ее понимаете. Дейл Карнеги приводит пример из своей собственной жизни анализирует одну из ошибок, допущенных им тогда, когда у него еще не было нужной мудрости и знаний о природе человеческих отношений. На этом примере он показывает две модели общения — неэффективную, которой он следовал по незнанию, и эффективную, которой он начал следовать, когда приобрел необходимые знания и опыт. В течение многих лет он любил гулять в парке и его очень расстраивало, что там часто возникают пожары из-за неосторожных курильщиков, а также из-за того, что мальчишки часто разводят костры под деревьями. В парке был вывешен плакат, где говорилось, что разведение огня наказывается штрафом и даже заключением в тюрьму. Но на этот плакат мало кто обращал внимание, а полисмен, охраняющий парк, не слишком серьезно относился к своим обязанностям. Увидев мальчишек, разводивших костер, Карнеги начинал требовать, чтобы они потушили его. При этом он угрожал, что иначе их посадят в тюрьму. Они повиновались, но делали это мрачно и с чувством обиды. И как только Карнеги скрывался из поля зрения, начинали разводить костры снова, причем не исключено, что теперь они делали это на зло, словно и правда хотели спалить весь парк. Но со временем, когда Дейл Карнеги стал больше понимать в человеческих отношениях и научился вставать на точку зрения другого, он сменил свою тактику. Теперь, завидев мальчишек, разводивших костер, он говорил им, «Привет, ребята! Хорошо проводите время? Что готовите на ужин?» «Когда я был мальчиком, я сам очень любил разводить костры и до сих пор люблю. Но знаете, здесь, в парке, это очень опасно». «Знаю, что вы не причините вреда, но другие ребята не столь осторожны. Они придут сюда, увидят, что вы разводите костер, разведут сами и не погасят перед уходом. Огонь распространится по сухим листьям и сожжет деревья. Если не соблюдать осторожность, все деревья могут погибнуть, а вас могут посадить в тюрьму за разведение костров. Но я не собираюсь командовать здесь и мешать вашим играм». Рад видеть, что вы весело проводите время. Но, ну, пожалуйста, отгребите прямо сейчас листья от костра и засыпьте их землей, побольше земли. Сделайте так. А в следующий раз, когда захотите поиграть, может быть, лучше развести костер за холмом, в песке? Там это совершенно безопасно. Спасибо, ребята, желаю вам хорошо провести время. Теперь ребята не чувствовали себя обиженными, потому что их точка зрения учитывалась и принималась с уважением. Им не приказывали и не требовали, а потому они не видели ничего унизительного в том, чтобы последовать данным им советам. Упражнение 2. Как понять того, с кем вы не согласны? Выполните это упражнение в 5 шагов, 4 из которых следуют один за другим без перерыва, а пятый на ваше усмотрение. Первое. Вспомните кого-то из тех людей, с кем у вас есть разногласия. Если вам захочется сказать, он не прав, или как-то осудить его, выразить свое непонимание, не делайте этого. Вспомните, что этот человек считает себя правым, и у него есть для этого причины. Задайтесь целью понять, почему он считает себя правым. Для этого избавьтесь от всякой предвзятости. Отнеситесь к этому человеку с максимально возможной доброжелательностью. Скажите себе, возможно, он заблуждается или ошибается, но он совсем неплохой человек, и я искренне хочу его понять. Второе. Представьте себя на его месте. Что если бы у вас были те же обстоятельства жизни, что и у него? Если бы с вами происходили те же события? если бы вы вынуждены были жить и действовать, как он. Представьте, что было бы, если бы вы ненадолго стали им. Представьте, что вы актер, которому предстоит сыграть этого человека. Чтобы сыграть его роль достоверно, вы должны хотя бы на время влезть в его шкуру, посмотреть на мир его глазами, понять его чувства, мысли, мотивы его поведения и оправдать его, то есть понять, по каким причинам он так себя ведет. Как вы думаете, почему он стал таким, какой он есть? Ведь он же не хочет ничего плохого для себя. Значит, он считает, что его поведение помогает ему в чем-то, в достижении каких-то, возможно, вполне благих целей. А может быть, он от чего-то спасается или защищается при помощи такого поведения. Подумайте, почему его точка зрения представляется ему правильной. В чем он прав? Да, его правота отличается от вашей, но она тоже имеет право на существование. Вам не обязательно принимать точку зрения этого человека и соглашаться с ним. Но почему он пришел к такой точке зрения и к отличным от ваших взглядов, вы понять можете. Только не спешите давать свои объяснения со своей точки зрения. Попробуйте понять, каковы его объяснения и его логика. Если вам трудно сразу войти в роль, скопируйте выражение лица этого человека, его походку, осанку, жесты. Представьте, что он чувствует и как воспринимает мир. Теперь посмотрите его глазами на ваши с ним отношения. Каким он видит вас, чего он хочет от вас и ваших отношений. Третье. Выйдите из его роли и подумайте, от чего вы хотите от ваших отношений. Может быть, ваши желания не так уж отличаются. Может быть, вы оба хотите взаимопонимания, сочувствия и доброжелательного отношения друг к другу. Четвертое. Подумайте, как бы вы могли сделать шаг к улучшению ваших отношений. Поняв мотивы и логику этого человека, разве вы стали бы его осуждать? Найдите слова, с которыми вы могли бы обратиться к нему, чтобы выразить свою доброжелательность и понимание. Представьте себе, как бы мог протекать ваш разговор. Представьте, что вы сначала позволяете ему высказаться, изложить свою точку зрения, внимательно слушаете его, не перебивая. Затем вы можете сказать, к примеру, «Я очень хорошо понимаю ваши чувства. Я знаю, как вам тяжело. Я вижу, что вы действительно переживаете по этому поводу» и так далее. Настоящее сочувствие как раз и заключается в способности понять чувства другого человека. Понять чувства друг друга — это и значит сделать очень важный шаг к взаимопониманию. Затем представьте себе, как вы бы могли своими словами изложить то, как вы поняли точку зрения этого человека. Представьте, как бы вы сказали ему об этом. Если я вас правильно понял, вы считаете то-то и то-то. Я понимаю, что вы хотели бы «потому что…» и так далее. Затем вы бы переспросили еще раз, так ли вы поняли мотивы, чувства и желания собеседника. Дальше представьте, как бы вы изложили свою собственную точку зрения на предмет. При этом помните, что вы должны излагать ее лишь как одну из возможных точек зрения, вовсе не настаивая на своей непогрешимости и не считая, что другого мнения быть не может. Затем вы могли бы выслушать его мнение и подумать, нельзя ли прийти к какому-то компромиссу, который устроит обоих. Пятое. Решите сами, когда и при каких обстоятельствах подобный разговор мог бы состояться в реальности. Если даже с первого раза вам не удастся договориться, по крайней мере, вы можете предпринять попытку это сделать. Как мирно выйти из конфликта, поставив себя на место другого? Вот примеры, приведенные делом Карнеги, которые демонстрируют, как можно мирно выйти из конфликта, если поставить себя на место другого. Первый пример. Однажды Дейл Карнеги выступал по радио, рассказывая об одной известной писательнице, которая жила в штате Массачусетс, но по ошибке сказал, что ее дом находится в штате Нью-Гемпшир. После передачи он был буквально затоплен гневными письмами радиослушателей, которые возмущались его ошибкой. Особенно яростный гнев обрушила на него одна пожилая дама, сама выросшая в штате Массачусетс. Ее письмо пылало враждебностью и нарушало все правила вежливости. Первым порывом было ответить ей в том же духе, но Карнеги сдержал себя, осознав, что в таком случае он поступит как разгневанный глупец. Он решил принять ее письмо как вызов, чтобы попробовать обратить враждебность в дружелюбие. И не стал писать ответ, а вместо этого позвонил ей по телефону, твердо решив выразить сочувствие ее точки зрения. Первая фраза, сказанная им, была такова. «Миссис, пару недель назад получил ваше письмо. Мне хотелось бы поблагодарить вас за него». Затем он извинился за то, что в той радиопередаче допустил ошибку и добавил «Было очень любезно с вашей стороны найти время, чтобы написать мне». Женщина начала извиняться, уверять, что это она должна просить прощения, так как была не права и вышла из себя. Карнеги продолжал игру, настаивая на том, что извиняться должен он. В итоге женщина сказала, что ей стыдно за свое письмо и поблагодарила Карнеги за то, что он оказался таким милым человеком. Второй пример. Этот случай взят из книги 27-го президента США Уильяма Тафта «Этика на службе». Одна вашингтонская леди, супруга влиятельного политика, полтора месяца осаждала Тафта, добиваясь назначения своего сына на определенную должность. Но у ее сына не было нужной квалификации, и на эту должность был назначен другой человек. После чего дама прислала Тафту письмо, полный упреков. «Когда вы получаете такого рода письма, — пишет Уильям Тафт, — вы прежде всего думаете, как бы ответить порезче нахальному автору, нарушающему приличие. Но если хотите ответить поумнее, положите ваш ответ в ящик письменного стола и заприте его на ключ, — «Выньте через пару дней, такие послания могут подождать пару дней, и тогда вы его не пошлете». Именно так я и поступил. Сел и как можно вежливее написал, что вполне понимаю, насколько мать должна быть разочарована происшедшим. Однако назначение на должность зависело не только от моих личных предпочтений. Я должен был выбрать лицо, обладающее должной квалификацией и поэтому вынужден был принять рекомендации начальника отдела. Я выразил надежду, что ее сын добьется намеченной цели на той должности, которую занимает сейчас. Мое письмо смягчило ее, и она прислала мне записку с извинениями за то, что писала раньше. Однако сделанное мной назначение не вошло сразу в силу, и через некоторое время я получил письмо якобы от ее мужа, написанное тем же почерком, что и первое. В нем сообщалось, что благодаря нервному потрясению, вызванному постигнутым разочарованием, она слегла, и у нее развился рак желудка в тяжелой форме. Не смогу ли я помочь восстановить ее здоровье, отменив сделанное распоряжение и назначив ее сына? Я был вынужден написать еще одно письмо, адресовав его на этот раз ее мужу. В нем выразил надежду, что диагноз окажется ошибочным, выразил сочувствие горю, постигшему его из-за болезни жены, но сказал, что отменить назначенное лицо невозможно. Через два дня после отправления письма мы устроили в Белом доме музыкальный вечер, и первыми, кто приветствовал там миссис Тафт и меня, были этот супруг и его жена, хотя она только что была на смертном одре. Каждый человек хочет быть понятым. Каждый хочет сочувствия, сострадания. Каждый хочет, чтобы другой посмотрел на мир его глазами и узнал, каково ему живется. Так дайте людям то, что они хотят. Это нетрудно. Воспринимайте это как вызов, как новые увлекательные занятия или, если хотите, как игру. Только играйте искренне, от души. Вы будете вознаграждены. Стены враждебности рушатся мгновенно, как только вы выражаете сочувствие и понимание. Нет лучшего способа понравиться другому, чем взглянуть на мир его глазами и продемонстрировать ему, как вы его понимаете. Делайте это, и у вас не останется проблем в общении.